Глава 10. Содержание. Ян Даю Дик, искушно и грустно. Дик претендует на роль вожюка. Работа главная страсть и удовольствие собаки. Разве возможно потеснить Пирота и Боксика в первый шаг к лидерству? Кулаков принимает решение. Любому известно, как долго тянется время, когда ждёшь чего-нибудь приятного, радостного, и как оно летит в ожидании печальных перемен. Кажется, только начался понедельник, а уже подошла суббота, а там и ещё неделя промелькнула, а за ней весь месяц прошёл. Точно так же пролетело и наше дикое время, и не успели мы оглянуться, как подкатил ноябрь. Пора было ладить нарты и стало быть пришло время отдавать дика. Кулаков целыми днями возился с собаками и не напоминал мне ни о чём, но слово надо было держать, и как-то встретив Кулакова, я сказал, что завтра приведу дика. Сам же иду ответил Кулаков. Даже в последний момент он не хотел, чтобы собаки видели меня вместе с Диком. Ты прямо как надзиратель возмутился я. Что ж мне, теперь вообще не видеть Дика? Никто и не говорит, что вообще на месяц потерпеть придётся, пока пообнюхается. А на следующий день Кулаков заявился ко мне во все оружие, с ошейником и с поводком. А ошейник-то зачем? Что у него своего нету? про свою пузь забудет и про тушёнку тоже. У нас для всех один харч рыба да каша. И вот тут-то я наконец полностью осознал, что расстаюсь с диком. До этого всё казалось чем-то несерьёзным, чуть ли не игрой, которую можно закончить в любой момент. Но теперь всё определилось и встало на свои места. Я живо представил себе будущую жизнь Дика, тяжелую, ежедневную работу, жадное пожирание пищи, земляной полка-юрни, на котором Дику отныне придется спать, и мне стало жалко его до слез. Он и сам уже понял, что в его жизни назревает какая-то перемена, и глядел на Кулакова настороженно, а тот, подойдя к Дику, присел перед ним на корточке. «Ну что, Дик, пойдем?» Слово «пойдем» было хорошо известно Дику. Оно всякий раз сулило интересную прогулку и знакомство с массой новых вещей. Но это слово всегда произносил я. А теперь Дика приглашал с собой просто знакомый человек, а не хозяин. И Дика задачился. Ища поддержки, он взглянул на меня, словно спрашивая, куда идти и зачем. Действительно, подумал я. «Зачем? Разве нам плохо вдвоем? Сейчас сварим какой-нибудь ужин, поедим, а потом включим рекорд и будем слушать музыку и заниматься своими делами. А вместо этого Дику предстоит идти в холодную каюрню и провести там всю ночь под враждебными взглядами собак. И так все последующие ночи». Это показалось мне таким нелепым, что я чуть было не сказал Кулакову, уже расстегивающему на дикий ошейник, что передумал, и Дик останется у меня. Но вовремя помнился, и чтобы скрыть свое замешательство, тоже подошел к Дику. Пойдем, Дик, пойдем. Это было другое дело. На этот раз приказу сходил от меня, и Дик с готовностью завертел хвостом и без всякого позволил Кулакову надеть новый ошейник. Я хотел сам отвезти Дика на каюрни, но на улицу Кулакова-то брал у меня поводок. Уговор дороже денег. Через месяц заглядывай, а пока даже и близко не подходи. Не порть дело. Он дернул за поводок, и Дик, уверенный, что и я пойду с ним, послушно затрусил рядом с Кулаковым, но, видя, что я, не трогаясь места, заортачился и стал вырываться. Пришлось подойти и успокоить Дика. Иди, Дик. Идём, ушёл я. И он хотя и неохотно, но подчинился. Однако всё время оглядывался, надея, что я не оставлю его. Глядеть на это было тяжело. Я отвернулся и пошёл домой. Рассказывать о жильне, которая наступила, не хочется. Весь мой быт снова разладился, и не было никакого желания налаживать его. Бывало, готовые иду для Дика. Я ворил что не будет для себя. Теперь же опять перешёл на сухаремятку, и единственной горячей пищей был только чай. Время тянулось скучно и однообразно. Слава бог, что была работа, а то ходить крича к рову. Правда, теперь меня поддерживало ещё одно ожидание весны. Весной кончался срок моей работы на курилах, и я с нетерпением ждал дня, когда сяду на пароход или в самолёт и разом освобожусь от всех переживаний. Каждому своему в этом мире дико оставаться и работать в упряжке, а мне устраиваться где-нибудь на новом месте, где всё забудется. Но пока ничего позабыть было нельзя. И через неделю я поинтересовался у Колокова: "Как там дик? Нормально?" ответил Колоков. Но в его голосе мне послышалось какое-то озабоченность. "Ты не темни сказал, я о чём дело?" Колоков почесал затылком. Да, кажись, нашла кость на кость пират с боксиком. Сам знаешь, воли никому не дают, а дег на них ноль внимания. А тут ещё этот крыга маленький воду мутит и старается всех второпить. В общем, глаз до да глаз нужен. Не привыкнет дег, сказал я. Можешь забрать мне его, а? Не привыкнет? Да в том-то и дело, что ему не надо и привыкать. Он не успел и прийти, как свои порядки наводить начал. С характером пес. Посмотрю, какой в нарте будет. Если не лентяй, вожаком сделаю. Сам того не зная, Кулаков лил мне масло на душу. Дюк Вожак это тебе не просто упряжная собака. Вожажков берегут все, ихние бьют до росы самые отпетые драчуны из Каёров. Вожаку почту и уважение, и если случится, что Дюк попадёт от Кулакова к кому другому, то и там может надеяться на сносную жизнь. Но его сильно преободрила меня Я опасался, что на новом месте Дигбу чувствовать себя не в своей тарелке. Чего доброго за хандриты, захиреет. А оказывается, всё развернулось наоборот, и дело теперь заключается лишь в том, как Диг проявить себя в работе. Но ведь что-то у меня не было никаких сомнений. Диг не мог оказаться лентяем. У него термометра хватит на троих, а такие никогда не бывают лентяями. Лишь бы Кулаков не держал его долго в ушняках. Но это Кулаков понимал лучше меня, и уже на вторую неделю я увидел дико в упряжке. Для начала Кулаков поставил его коренником, и я знал почему. Коренник всегда под рукой у Каюра, его старание или нежелание тянуть как следует лямку на виду, и можно в любой момент, не вставаясь на арт, поощрить его или, наоборот, подхлестнуть. Поэтому в тот день я с нетерпением дожидался Кулакова, чтобы спросить, оправдывает Дик его надежда или нет. «Во, пес, артельный», — ответил Кулакова, «когда мы наконец-то свиделись». Лучшей похвалы для ездовой собаки и не требуется. Артельные, значит, чувствующие общий настрой, не щадящие себя в работе, готовые умереть влямкой. И это не громкие слова, как и охотничьи собаки, которые до гроба верны своей главной страсти охоте, ездовые псы так же преданы своему тяжелейшему труду. Стоит надеть на них А лык, как они, преображаются, и уже нет ни равнодушных, ни ленивых, все охвачены азартом и рабочей злостью. Выдернут ломиху держивойшей нарты, и упряжка вихрем срывается с места. В струну натянуты лбыки, низко пригнуты головы, вверх-низ, как поршни машин, ходят собачьи лопатки. Штурмом, с воем лая, берутся эти гуны длинные пологи подъёма, и только ветер в лицо, запах разгорячённых собачьих тел, в ноздри, да скрип полозьев. И это стремительный бег Среди заснеженных угрюмых сопок, когда, лишь успевая подправлять ломиком нарты на поворотах, роднить тебя собаками с их первобытным упоением к безлюдии простору, и ты уже не ты, а кто-то другой, словно выхваченный из прошлого и одетый в звериные шкуры, и этот кто-то, не слыша себя, кричит в диком торжестве, подбадривая несущуюся, сломя голову, упряжку. трудно с чем-нибудь сравнить езду на лыжах, разве что со свободным полётом. Те же ощущения абсолютной воли и причастности к природным силам, которых не чувствуешь, глядя на мир из окна поезда или через иллюминатор самолёта. Похвальное слово Кулакова о Дике отдалось во мне сладкой музыкой. Теперь я был полностью уверен в том, что Дик не останется изнеженной, одомашенной собакой, а займет подобающее место в упряжке. Может быть, вместо вожака, хотя, зная пирата и боксика, я не представляю, каким образом можно потеснить этих собак. Но раз Кулаков заихнулся об этом, значит, способы есть. Рассудив так... Я приготовился ждать и не вмешиваться в естественный ход событий. Не подозреваю, что эти события уже подошли к своей критической точке. Я только что вернулся из дальней поездки, когда ко мне пришёл Кулаков. Пойдём, как картину покажу. Говоря о совести, идти никуда не хотелось. Хотелось побыстрее переодеться в сухую и вскипятить чай, но тонко лаковое меня заинтересовало. Что ещё за картину он собирается показать? Мы пришли к каюрне, и я увидел возле двери какую-то странную собаку. Вид у неё был такой словной её всю измочалили и выбросили. Вот полюбуйся, сказал Кулаков. Я наклонился к собаке и только тогда узнал её. Это был маленький, весь изваляный. Он производил жалкое впечатление. Это кто же? Его так кто выкормыш той? Дик, а ты думал я что ли? Из-за скучного характера и постоянного стремления к разного рода провокациям я не питал к маленькому особой симпатии, но его нынешнее бесцённое положение могло рождать обид хоть кого. Что ж, что его на улицу выставил, укорил я Колокову. Ему ж отлежаться надо, потому и выставил, что думаю сейчас отведу. Недельку у меня поживёт, пока не очухается. Да, как же ты пролопушил? А вот так. Все как в Греции получилось. Только начал на поводки сажать, тут и вспомнил, что крупа кончилась. Утром кашу не из чего варить. Ну и пошел на склад. Полмешка взял и назад. Подхожу, слышу, грызутся. Я в дверь. Так и есть. Маленький визжит, как поросенок. Один к его метели. А другие собаки так и смотрели. Другие. Хорошо, что хоть пирата с босником успел привязать. Не привязал бы они бы дико ухайдакали. А маленький сам достукался. Сколько раз нарвался, то плечом дико заденет, то скалится при всех. Вот и нарвался. Нарваться то нарвался. А как бы теперь дикую темную не устроили? Ведь маленький не простит ему. Не бойся, не устроит. Если хочешь знать, этот маленький давно всем надоел. вечно всех подзуживали. Так что собаке даже довольный, что Диг всыпал маленькому. А пират с боксиком сам уже сказал, что у хайда хоть бы. Ты думаешь, за маленького как же будут они из-за него свой лоб подставлять? У них другой интерес. Они сразу почуяли, что Диг для них соперник. А что он с другими делает? Да это им наплевать. Все дела ещё впереди, бог. Какие дела? Да вообще, окает велит кулакового кончил. Не, то уж скажи, какие? Дик тебе не козоло отпушение. Ты опять удержишь свою крупу, а ему в это время кишки и выпустит. Я его не для этого отдавал, кулаков рассмеялся. Скажи, что же? Кишки и выпустит. Да он сам, их кому хочешь выпустить? А дела известные, буду дико вожаги готовить. По всем статям подходит пирог с боксиком, тоже не из последних. Но Дик лучше. На загляденье будет вожак. Глава одиннадцатая. Содержание. Окончание карантина. Кулаков ставит условия. Свидание. Атмосфера накаляется. Прав ли Джек Лондон? Поединок. Дик становится вожаком. Истек месяц, назначенный Кулаковым, для обживания Дика в упряжке. И теперь я каждый день ждал... когда мне объявят, что карантин кончился, и можно приходить на каюрню. Я и в мыслях не допускал, что Дик забыл меня за этот месяц. Васька держал его целых два и представлял себе радость нашей встречи. Конечно, нельзя было рассчитывать, что Дик остался прежним, миролюбивым и беззаботным. Жиз среди собак главным было сделать его самостоятельнее и жёстче, и это показывают его поступки, о которых мне нет, нет, не да сообщал кулаку. Но я не думал, что активное участие во внутренних собачьих делах через чур отразится на характере дика. Меня больше заботило другое. Зная пуританские правила Кулакова, я опасался, что он ограничит моё общение с Диком. Скажет: "Приходи раз в месяц и никаких воздеев". А меня такие тюремные свидания не устраивали. Но именно так едва и не случилось. Дождался, спросил у Кулакова, когда наконец-то с опозданием на целую неделю пришёл ко мне. А ты как думал? Ну ладно, Не рздвой, нуждерик, миролюбиво сказал Кулаков. Работы по горло было всю неделю, как проклятый мотался, собаки совсем обезумели. Вид у Кулакова был в самом деле заезженный, глаза ввалились, кожа на лице побурела от ветра, чувствовалось, что он очень хочет спать. Может, чайку поставить, предложил я. Давай, печка у меня ещё не прогорела, я подкинул на уголье несколько поленьев. и поставил на плиту чайник. Между делом спросил Дик кто, как там? А что ему? Нормально. Нормально был любим в словешком Кулакова. Им он характеризовал любую ситуацию, даже безнадёжную. Повидаться бы пора, 100 лет не виделись. Кулаков усмехнулся, достал папиросы, прикурил от дугалька и выдал то, чего и заранее ждал. Насчёт Дика Боб Я тебе вот что скажу, не порть собаку, у дика сейчас все в ажуре, а ты придешь и полезешь целоваться. Не нужно ему это, пусть живет, как все. Ничего себе, сказал я, распорядился, а раньше что говорил? Ну, говорил. Куда я знал, что все так получится? Разве я думал, что твой дик вожаки метит? Да никуда он не метит, ты сам его на вожака тащишь, а он ходит коренником, и пусть ходит. Что у тебя, вожаков нету? Перемена в настроении Кулакова, сначала обещавшего допускать меня к дику, а теперь ставшего рогатки разозлило меня, и я был готов отказаться от желания видеть дика во главье упряжки, чем совсем не видеть его. Но и Кулаков был человек с характером. Тогда забирая его совсем, заявил он: "Кореньники, я ковохуш поставлю, а коренькам много не требуется. Знайте они Вот рыжий черт забирает, знает, что мне заднего хода нет, и выкоплучивает. Не могу я взять Дика назад? Не могу. Ну, возьму. Так весной все равно отдать придется. Зачем, спрашивается, огород городить? А между тем судьба давала мне в случае разом покончить со всеми проблемами. Надо было забрать Дика из упряжки, дожить с ним в нашем доме до весны, а весной везти его на материк, и все. Просто и благородно. Но я опять спасовал, решившись лишь кое-что выторговать. — Ладно, не лезь в бутылку, — сказал я Кулакову. Если уж зациклился, делай езди какого угодно. Хоть вожака, хоть атамана, но раз то в неделю и могу я наведаться. — В две, — быстро сказал Кулаков. — Черт с тобой в две. Завтра же приду для начала. — Ну уж и завтра. Только предупреждаю, не лезь к нему. А то куда как же? Посмотреть-то всё? Ну и что? Посидим, поговорим, мало что ли? Посидим, поговорим перед разъярённым Кулаковым. Зануда ты, а не человек. От такой занудыник сбежит, попомни моё слово. Не сбежит, не бойся. У тебя вон, Чайник сейчас убежит. Это точно, засмеялся Кулаков. Его ничто не брало. Никакие доводы. Его интересовало только одно – дело. И ради этого он испорил со мной. И я подумал, что именно это его целеустремленность и помогла ему стать каюром, о котором ходят легенды. Мои эмоции были ему понятны, но он был выше их, потому что был профессионалом, а я всего-навсего дилетантом, которого можно выслушать, но не обязательно принимать всерьез. Слава богу, что я не страдал излишком самолюбия и не обижался на неприлекаемость Кулакова во всём, что касалось собак. Он же со своей стороны прощал мне излишнюю горячность, и эти черты наших характеров помогали нам оставаться друзьями при всех обстоятельствах. Как и обещал, я на следующий день заявился на каюрню. Собаки поначалу не признали меня, что не говори, а месяц это срок, и подняли, было лай, но быстро разобрались, кто из кто, и снова улеглись в своих углах. Не лег только дик, насторожив уши, он не отрывая смотрел на меня, и в его глазах перемещались удивление, радость, неверие. О чем говорила эта смесь столь разных выражений? Только об одном. Хитмое его появление было для Дика не ожиданностью. Оно в то же время являлось тем, чего он ждал изо дня в день. Ни что, ни новая обстановка, ни сложность обживания, ни скрытая борьба за первенство, ни намек не заслонили этого ожидания. Можно было лишь догадываться, какие чувства обрывали в эту минуту преданную душу Дика. Я понял, что обещания не подходят к, к Дику. который я дал Кулакова. Глупость, обещание безответственного человека, черная неблагодарность по отношению к существу, не могущему на словах высказать ни жалобы, ни протеста, оживущего лишь надеждой навстречу с тем, кому с измольства были отданы все привязанности и все страсти, одной единственной любви, какой только и любят животные. Ты как хочешь, Женька, а я пойду, сказал им. Кулаков бросил на меня свирепый взгляд, но я взглядом же успокоил своего непреклонного друга. У меня возник план, как сделать все так, чтобы и овцы остались целы, и волки были бы сыты. И не давая Кулакову времени на раздумья, я направился в кувлу, где лежал пират. «В этом-то и заключался смысл моего плана». Я решил обласкать всех собак по очереди и продемонстрировать им само уважение к равенству и демократии. Добрався в конце концов до Дика. Пират. Пиратушка, сказал я, присаживаясь перед ложучком на корточке и владея его полуголове. Пират вёлнух хвостом и поднял на меня глаза, в стараясь понять, чего я хочу. Кулакова, ценявший мой замысел с интересом, следил за моими действиями. А я тем временем, переходя от одной собачки к другой, всё ближе подбирался к дику. Он по-прежнему не сводил с меня глаз, тоненько поскуливая от нетерпения. И когда я наконец подошёл к нему, сунулся холодным носом в мою ладонь и стал торопливо лизать их, словно боялся, что я вот-вот уберу руки. Ну что ж, что-то идёт. Бромотал я, расстроженно, склонившись над ним, и трогаю его лом, брую загривок и повреждённое ухо. Я жадно разглядывал дикаря и нашёл, что он чуть-чуть похудел, но что это никак не отразилось на его мощи. Наоборот, от ежедневной тяжёлой работы его мышцы налились новой силой и так перекатывались под кожей. грубее стали его шерсть, ведь теперь Дик постоянно находился на воздухе, и за месяц с лишним ветер и снег продубили его основательно. Кулаков за спиной предупреждающе покашлявал, давая понять, что наша семейная сцена с лишком затянулась, не стоило нервировать Кулакова и дальше. И он отошёл от Дика. Я пробыл на каюртне до вечера. Помог Кулакову подремонтировать нарты, а потом мы вместе накормили собак. Я, конечно, не упустил случая, чтобы лишний раз не погладить Дика. Собаки отнеслись к этому благосклонно. Оказав им внимания, я умиритворил их, и они словно бы и не заметили, что кому-то этого внимания досталось больше. Настроение у меня было лучше некуда. Я шутил с Кулаковым, но он слушал меня рассеянно, думая о чём-то своём. Я не стал больше приставать к нему. Мы пожали друг другу руки и разошлись по домам. На улице поужило, и я с грехом пополам добрался до своего жилья. Чай на крыде подушки был вполне горячим, и я выпил стаканчик. Потом с удовольствием забрался под меховое одеяло. Захнулся сильнее дул ветер. Я слушал его высокий по свист и думал сразу о многих вещах. И наконец незаметно уснул. До Нового года оставалось всего неделя, и хотя снега снова завалили поселок, зимний солнцеворот был уже позади, и дни, пусть и по капле, но пребывали. Начавшаяся была пурга, так и не набрала силу. Погода установилась на редкость спокойно и чего нельзя было сказать об атмосфере в Кулаковской упряжке. Там, говоря образно указатель ветра достиг отметки шторм и центром всех возмущений был треугольник ПБД – пират-боксик-дик. Каждый из них горел желанием доказать свое превосходство, но особенно, как ни странно, старался боксик. С ним произошла неожиданная метаворфоза. Если раньше он вполне уживался с пиратом, принимая его первенство, то с появлением в упряжке дико его словно прорвало, и он с головой влез в междоусобицу. Положение нужно было немедленно нормализовать, и Кулако понял это своим звериным чутьем. Он пришел ко мне в середине недели, непривычно серьезный, я бы даже сказал торжественный, как будто принес мне вызов на дуэль или приглашение на свадьбу. «У тебя как завтра со временем?» – спросил он. «Со временем у меня было туго. Год кончался, и все последние дни я сидел над отчетом, о чем и сказал Кулакову». «Ерунда», – сказал он, безапелляционно. «Час выкроешь, завтра вожака будем выбирать». Я вмиг позабыл о всяких отчетах. Как выбирают вожака в упряжке, этого мне видеть не приходилось. Хотя я и знался со многими каюрами. Но событие это необычайно интересное, тем более, что широкая публика не знает ни технической стороны дела, ни что гораздо важнее его натуральной подоплеки. В самом деле, как все-таки выбирают вожака? По каким признакам и качествам? Специальной литературы на этот счет я не считал и думаю, что ее и нет. Что же касается художественной, то здесь самый главный авторитет для всех Джек Лондон. Его вожаки это всегда самые сильные, самые выносливые, а главное самые умные собаки. Казалось бы, последнее неоспоримо, и я глубоко обожаю Лондон как писателя. Однако беру на себя смелость заявить, утверждаю, что в вожак должен быть самым умным, Джек Лондон ошибался. Вернее, не знал всех тонкостей собачьей организации. Упряжка это стая, а в стае всегда верховодит не тот, кто самый умный, а кто самый сильный. Иначе ему при всём своём умении навести в стае порядок исключения составляет только волк, у которых главное мне редко бывает волчица. Но волки по своему умственному развитию стоят, может быть, на самой верхней ступеньке животной и иерархии, и такие исключения для них в порядке вещей. Да и сам способ отбора вожака у собак свидетельствует против Лондона. Способ этот прост, но прост потому, что за ним стоит многолетний опыт, а опыт говорит «выбирай сильнейшего». И хайуры так и делают. Долго, иногда по несколько месяцев присматриваются к собакам и наконец выбирают среди них двух-трёх самых сильных. Это кандидаты в божаки, которых поедин прекрасный день устраивают между собой. Если кандидатов двое, всё решается в одном поединке. Если трое, а больше, как правило, не бывает, то победителя первой схватки после отдыха стравливают с оставшимся претендентом. Кто выигрывает бой, тот и вожак. И ощущение здесь не бывает. Упряжка подчиняется победителю без прикословно. Конечно, хорошо, когда вожак соединяет в себе оба качества: и силу, и ум, но такое бывает редко. Как тут не вспомнить поговорку: "Сила есть, ума не надо". У Диха было и то, и другое. Недаром Кулаков сразу оценил его. И вот пришло время, когда Дих Дорн был доказать, что в нём не ошиблись. Мы договорились с кулаком, что завтра я помогу ему привести собаку в нужное место. И он ушёл, а я принялся гадать, чем это всё кончится. Сло нет, Дик был силён и умел драться, но я знал и его противников. Оба они были первоклассными бойцами и могли постоять за себя, кроме того, Дик был моложе пирата и боксика, и не имел турнирного опыта, который необходим в подобных ситуациях. Но, с другой стороны, именно молодость дико могла принести ему успех в схватке, особенно если она затянется, ведь даже и опытный, но более зрелый пес иногда проигрывает своему молодому сопернику. Как видите, везде выпирали сплошные «но». А в добавок было по-человечески жёлко-дико. Никто не знал, чем кончится дело. Правда, когда дерутся равные по силам собаки, драка никогда не кончается смертью кого-либо из соперников. Однако раны наносятся серьёзные. А у Дика и так было повреждено ухо. Чего доброго, раздерут и другое. Но что было делать? Пути отступления я не видел, да и не хотел их. Любой такой путь — это трусость, которая ляжет на Дика позорным пятном. А собаки с такой репутацией не нужны никому. Значит, сказал я, выход один — драться, и пусть победит сильнейший. Когда утром я пришёл на коюрню, Кулаков уже поджидал меня. Затевать гладиаторские игры на виду у посёлка мы не собирались, и поэтому решили уйти подальше от глаз в сопки. Но сначала требовалось соблюсти правила определить, кто из собак войдёт в первую пару. Взять да и сказать «это и это» – такое в здешней практике не допускается. Застрельщики определялись с помощью жребия. Его мы и должны были бросить, а точнее вытянуть, поскольку решили разыграть его на спичках. Отвернувшись, кулаков немного поколдовал, а я тем временем внутренне настроил себя не мандражировать, тянуть с толком, с чувством, с расстановкой. Давос сказал Кулакову, протягивая мне в руку, в которой были зажаты спички. Длинные, пиру отпокороче, боксит, маленькие дик. Три коричневые лупки выглядели совершенно одинаково, но я так и впился в них взглядом, подбадривая себя тем, что может быть обману шульбу. Надо только вытянуть длинную спичку и ту, которую покороче. Тогда первыми будут драться пират и боксик. И у Дика сохранится больше сил. Но как угадать? В Жедае я буквально гипнотизировал Кулакова. Ведь он знал, мне какая спичка. Я надеялся, что он выдаст себя каким-нибудь непроизвольным движением. Но Кулаков был бесстрастен, как пень. Наконец, решившимся, я протянул руку. Длинная. Так, первая ещё задача решена. Не ошибиться бы дальше. Две спички. Какую? Какую тянуть? Вот эту. Я дотронулся до спички и тут же увидел ухмылку Колокова. Он, конечно же, разгадал мои намерения и знал, что я ошибся. Спичка, которую я вытянул, оказалась самой короткой. Ну что ж, всё определилось. Первыми буду драться пират и дик. "Бери Дика и давай к Доту", сказал Кулаков. "А я пирата с боксиком приведу. В Доту так к Доту". Этот бетонированный двухамброзурный колпак, оставшийся со времён войны, находился в полукилометре от посёлка. И там мы могли сторожить собак без любопытных. Минут через 20 я был на месте. Вскоре пришёл и Кулаков, и мы, привязав собак к устам, принялись утрамбовывать снег под площадку для боев. Потом отвязали Перота и Дика. Предстоящий поединок был обычным делом, можно сказать, жизненной необходимостью. И всё же я чувствовал себя почти что злодеем. Я сам своими руками подводил Дика к чертям, за которые его, может быть, ждала увечье. Но помешать развитию событий я уже не мог. Об этом нужно было думать раньше, а не тешить себя счастливой мыслью о том, что де их будет вожаком. Ещё неизвестно, будет ли, а если и будет, ему-то что от этого? У него же нет осознания необходимости стать вожаком. Это мы навязываем ему свою волю. А собаки тем временем поняли, зачем их сюда привели, и каждая по-своему проявляла себя. Пират внушал неподдельный страх, мощный, широкой грудью и чуть-чуть кривоватыми -чуть ногами он рвался у Кулакова из рук и все время облизывался, словно ему нетерпело сцепиться в противника. А шейник сдавливал горло пирата, и он, как астматик, дышал тяжело и хрипло. Дик вел себя сдержание, но тоже весь напрягся и ощетинился. «Спускай», — велел Кулаков. Мы в раз оттянули поводки, и собаки с рычанием бросились друг на друга. Встав на задние лапы, они бешено кусались и старались опротинуть противника. Но силы были равны, и никому не удавалось взять верх. Но одно из преимуществ Дика выявилось сразу же. Его густая шерсть надежно защищала от укусов, в то время как более гладкошерстный пират был уязвимее. И это скоро сказалось. Зубы Дика все чаще доставали пирота, и тому приходилось всячески изворачиваться, чтобы избежать очередного укуса. Но пират неуклонно нёс своё имя. Не обращая внимания на раны, он усиливал и усиливал натиск и наконец сбил дика. Я ухнул. Упавшая собака, почти побежденная, редко какой удается встать, когда противник давит своим весом, а именно это и делал пират, выискивая момент, чтобы захватить горло Дика и тем кончить бой. И вот тут-то Дик показал, на что способен. Неимоверным усилием он стряхнул с себя пирата и сам вцепился ему в загривок. Я уже видел этот приём во время драки Дика с козеревскими собаками. И теперь ждал, сумеет ли пирота освободиться от такого захвата. Пирот, конечно, попробовал. Он ел мощные руки, пытаясь сбросить себя Дика, но тот висел как пьявка, пригибая пирота всё ниже и ниже. От обоюдных усилий собаки уже не рычали, и это молчаливое противостояние выглядело особенно зловеще. За ним угадывался не просто поединок, а поединок насмерть. И здесь сказалось второе преимущество Дика, на которое я втайне рассчитывал – его молодость. Схватка шла уже минут двадцать, а Дик не подавал никаких признаков усталости, чего нельзя было сказать про пирата. Он явно изнемогал, да и покалеченная лапа, видно, давала знать о себе. И вот пират, по-прежнему сопротивляясь, за всех сил, наконец, не выдержал, и Дик подмял его. И это была победа, потому что и я, и Кулаков видели пирату не подняться. Надо было разнимать собак. «Туба, — Туба! — Дик! — крикнул Кулаков. Наверное, он приучал Дика к этой команде, распудывал ее он. но только Дик никак на неё не отреагировал. Эту его особенность я подметил давно. По характеру вовсе не злобный, он, входя в ярость, переставал что-либо слышать. Так было и раньше, когда я, например, не мог заставить его отдать тевку, к которой он цеплялся. То же самое происходило и сейчас. Я знал, что Дик ни за что не отпустит пирата. Придётся таскивать силы. Я повернулся к Колокову. У тебя нож есть? Есть. А что? Давай сюда. Кулаков ничего не понимал, однако нож отдал. Я подошёл к кустам и вырезал короткую и крепкую палку. Твою туба ему как мёртвому припарка, объяснил я Кулакову. Надо зуб рожать. Ты держи его, а я разожму. Только так мы и сладили с ним. Освобождённый пират поднялся, и, оглядываясь, ушрюл костыль. «Ну и хват», — сказал Кулаков, имея в виду Дика. «Это надо же! Самого пирата задел!» «Не ожидал?» «По правде нет. Пират с кем только не дрался и всех бил. Так, может, и не будем, Дика, с боксиком стравливать?» «Э-э-э-э! Нет!» — замотал головой Кулаков. «Дело-дело так до конца. Если сейчас не стравим, они так и будут грызться. А мне один хозяин нужен». «Но боксик...» не продержался и 5 минут. И я думаю, что дело было не в недостатке у него сил, потому что он был деморализован. Ведь Диха держал победу над пиратом у него на глазах, и это подействовало на боксека отрезвляюще. Он забыл о своих недавних амбициях. Вот так всё и решилось. Ещё час назад Дик был рядовой упряжной собакой, теперь же он стал вожаком, вершителем чужих судеб, в дела которого отныне не мог вмешиваться даже кулак. Глава 12. Содержание. Золотой век. Как быстро летит время. Ничто не задерживает меня, кроме погоды. Оказия. Прощание. Как поступают, когда любят. Дик на краю гибели. Я готов прыгнуть в воду. Разверстка. Всю зиму Дик бессменно исполнял свою новую роль, и Кулаков не мог нарадоваться на него. Всяким беспорядком в упряжке пришел конец. Собаки, которые и при пиратине очень-то своевольничали, быстро оценили силу и хватку нового жака и подчинялись ему беспрекословно. Что же касается пирата, то он, как говорится... Не желал терять лица, и хотя не лег в граху, но не упускал случая показать свою независимость, но это была скорее старорежимная отрыжка, а не попытка открытого неповиновения. На что мог надеяться пират? Его жизненный пик уже прошел, тогда как Дик только-только подходил к этому рубежу, и в обозримом будущем вряд ли какая собака могла бы бросить ему вызов. Но больше всего меня радовала отмена запретов, которую в своё время установил Кулаков. После того, как дик стал вожаком, нечего было опасаться сговора собак. Вожак лицом неприкосновенный, и Кулаков закрыл глаза на то, что ещё недавно ему казалось недопустимым. Отныне я могу в любой день приходить на каюрню и сколько угодно общаться с диком, не боясь, что Кулаков меня одёрнет. И я пользовался этим, но мир узнал, а также не забывал почтить вниманием и других собак. Такая политика себя оправдала, тем более, что самого опасного смутьяна, маленького, кулаков куда-то сплавил. И у нас воцарился самый настоящий золотой век. Ни открытый интрах, ни тайных козней. Живи не хочу. И мы жили. Но время, время... Как недолго тянула зима, но и она прошла, и, наконец-то, наступил май. Я радовался, но и грустил. Душа ликовала при мысли, что скоро можно будет взять билеты на самолет и улететь подальше от этих осточертевших туманов, ветров и пурх. Но пять лет на Курилах — это пять лет на Курилах. От прошлого нельзя было откреститься без грусти и печали. Пять лет зимовок вместили в себя целый пласт жизни, в который были неповторимые моменты радости, открытий и осознаний. Да, жизнь на Курилах была трудна, но она не только не разъединяла живущих там, а наоборот – сплачивала их, делала их терпимее, добрее, бескорыстнее, и я до сих пор вспоминаю то время с любовью и нежностью. И все же надо было уезжать. С одним из самолетов прибыл мой смещик. Я сдал дела, и теперь ничто не задерживало меня на острове. Ничто, кроме погоды. Конечно, мая-то не февраль, и тем более не март, однако тоже не сахар. Нет-нет, да и налетали снежные заряды. Но гораздо хуже было другое туман. Остров лежал на водоразделе с океанской стороны его обдували более или менее тёплые ветры, в то время как из Охотского моря, как из ледяного погреба, постоянно тянуло холодом. Эти воздушные массы смешивались над первым Курильским проливом, буквально тушили нас своими туманами. Они висели над островом целыми днями, и мы жили в их промозглом месиве, как в вечных сумерках. Я каждый день звонил на аэродром и узнавал, когда будет самолет. И каждый раз наш аэродромный бог, генеродист, он же начальник аэропорта, механик и кассир, отвечал мне своим глухим басом. А черт его знает когда. То Петропавловск отменял рейс. то мы не могли никого принять. Такая волынка могла тянуться сколько угодно. Но мне повезло, подвернулась оказия. В словаре Даля так называется «случай» с попутность для какого-нибудь дела или посылки. У Лермонтова, в Героя нашего времени, оказия – это прикрытие, с которым ходили обозы во времена Кавказских войн. А у нас же так называлось всякое судно, на котором можно было добраться до Петропавловска. И только до него, потому что суда, идущие в обратном направлении, скажем, во Владивосток, оказии не считались, хотя и во Владивостоке можно было сесть на самолет или поезд. Никому не хотелось болтаться около недели в море. Все старались попасть в Петропавловск, до которого морем нужно было идти не больше суток. Этого хотел и я. И узнав об оказии, тотчас отправился на пирс, чтобы договориться о месте на судне. Ему казался рыболовный бот, не судно, а судионожка, напоминавшая каравеллу Колумба. Сейчас боты, наверно, уже и не в встрече. Рыболовецкий флот оснащён новыми судами, а тогда, в 50-х годах, боты промышели во всех дальневосточных морях. Пусть вблизи берегов Но промышляли. Работа над них была тяжёлой и опасной. Крохотные, водоизмещением тон 80 или в 100, они, как их, загружали рыбы, оседали в воду по самую палубу. Так что в свежую погоду волны свободно перекатывались через них. А в свежую погоду на востоке явления постоянные. Начнёт бросать, только держись. Три раза подкинет, один раз поймает, как говорили моряки. А рыбу надо не только поймать, но и обработать, и загрузить в бочки, и всё это по колено в воде, и в рыбьей чешуе от одного запаха, который можно было обалдеть. Вот что такая работа на малых эрболовецких судах. К нам вот зашёл за пресной водой, и капитан сказал, что захватит меня до Петропавловска, но предупредил, чтобы я поторапливался, они уйдут, как только наберут воду. Менял такой расклад устроил. В запасе было больше часа, и я не боялся опоздать. Чемодан был давно собран, и оставалось лишь проститься с Кулаковым и Диком. Забежал домой, я взял чемодан и пошёл на каюрню. По случаю окончания зимнего сезона Кулаков проводил субботник, убирал возле каюрни. Ох, и нею же радуюсь возможности подышать свежим майским воздухом, расположились и собаки. Честно отработав всю зиму, они теперь наслаждались отдыхом и, наверное, осуждали кулакова во всём орудовавшего лопатой и граблями, и мешавшего собакам полностью отдаться настроению покоя и созерцательности. Увидев меня с чемоданом, и зная, что никакого самолёта нет и в поместье, кулаковню одержался и съязвил: "Не как пешочком собрался?" Угадал, что нему ответил я: "Чем просто так загорать, лучше уж пешочком". — Ну, а без трёпа? Куда это ты с чемоданом-то? — А без трёпа оказия пришла. Уже договорился. Через час отбывает. Кулакова прислонил грабли к стене. — Тогда давай покурим на дорожку. Мы сели на валявшиеся рядом ящики, разминая папиросы. Я всё время ловил на себе взгляд Дика, который, когда я подошёл, поднялся меня навстречу и теперь ждал, что я позову его. — Ну, иди, иди, не стесняйся, — сказал я. Он подошёл, по своей привычке положил голову мне на колени. Я стал гладить Дика, а он всё косился на чемодан, как будто никогда не видел его. И наконец, не выдержав, потянулся к нему, носом и обнюхал. Догадывался ли он о том, что означает, когда близкий ему человек появляется перед ним с чемоданом, или действовал по врождённой склонности обнюхивать все предметы, как показали дальнейшие события, догадывался — Ты напиши, когда устроишься, — сказал Кулаков. — Конечно, напишу, — заверил я. — А ты сам-то думаешь на материк? Кулаков пожал плечами. — Хорошо там, где нас нет, а то приезжай ко мне, — сказал я. — Вот устроюсь и приезжай. Поживем — увидим. Мы курили, перебрасывались, ничего не значащими словами. А время шло, и надо было закругляться. Я прижал к себе дико, потерся носа моего в лоб, потом поднялся и взял чемодан. Дев смотрел на меня с беспокойством. Как всегда в таких случаях тихо хоть ко тихонько поскуливал. Ты прибежи его на всякий случай, сказал я Колакову. Прибежу, сейчас покормлю, а там всех привяжу. Ну тогда бывай, устроюсь, сообщу. Мы пожали друг другу руки, и я пошёл на пирс. Прибыл я вовремя, на боте уже убирали шланги и готовились к отходу. Иди в кубрик, сказал мне капитан. Там есть свободные койки. По крутому скользкому от рубечи шишуи трапу я спустился вниз, отаскал кубрик, в котором никого не было, поставил чемодан. Над головой раздавался топот ног и слышался голос боцмана, кричавшего кому-то, чтобы он не ловил мух. Потом в самом чреве бота заурчала машина, и в иллюминаторе стало видно, как отдаляясь, проплыла мимо бетонная брошь, из зелёными водорослями, стены пирса. Сидеть в такой момент в кубрике не хотелось, и я поднялся наверх. Бот малым ходом шел в сторону открытого моря. Прислонившись к теплому кожуху машинного деления, я стоял и смотрел на удалявшийся остров. Все было знакомо на берегу. Каждая тропка, каждый камень и хотелось, чтобы кто-нибудь махнул рукой с берега. Выпускай из трубы синие кольца дыме, бот повернул до курса и прибавил ход. Все хуже различались на пирсе фигуры людей, трещины на отвесном береговом утёсе. Всё сильнее ощущалось мощное дыхание форватера, где как мокрые спины морских животных перекатывались серебрянцой волны. И вдруг Сердце громко стукнуло, и меня обдало жаром. На дороге, ведущей к пирсу, я увидел несущуюся, что есиль к собаку. Низко пригнул голову, словно идя по следу, она кубарем катилась по разъезженной тракторами колее, не разбирая ни ухабов, ни рытвин с водой. Дик. Эх. Кулаков, Кулаков. Я же говорил, привяжи. Не мог сделать простого дела. А теперь Дик будет бегать по берегу до ночи, и какой-нибудь лавкач, вроде того сержанта, опять поймает его. Но я тоже успокоил себя, подумал, что зря расстраиваюсь. Кулаков наверняка схватится и побежит розыскива Дика. А уж куда догадаться не трудно. Конечно, на пирс. Так что нечего охотаться за головой. Однако то, что произошло через минуту, повергло меня в отчаяние. Выскочив с разгонной док пирс, Дик беспомощно заметался по нему. След приветчи его сюда неожиданно оборвался, и он напрасно рыскал его, обнюхивая наздреваты бетон пирса, на вид отделившегося бот, наверно каким-то образом связался в сознании Дика с моим внезапным исчезновением. Поэтому он подбежал к концу пирса и отчаянно залаял. И вдруг я чуть не закричал от неожиданностей. Бросился в воду. За шумом вонгу плеска не было слышно. Лишь взметнулись вверх брызги. Я, сломя голову, побежал на корму бота. «Назад, Дик! Домой! Домой!» Кричал я, не соображая, что на таком расстоянии Дик вряд ли поймет мою команду. «Скорее, наоборот!» Услышав свое имя, подумая, что его зовут, сумятицы серой воды дико не было видно, но время от времени очередная крупная волна поднимала его на свой гребень, и тогда можно было различить темную, еле видимую точку, собачью голову. Вцепившись в лейер, я последними словами ругал все и всех на свете, а больше всего Кулакова, который оказался таким разиней. Мирно ракоталя машина бота. Он резво бежал по проливу, а позади, тщетно пытаясь догнать его, плыл и плыл Дик. Я лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Если не помочь Дику, он утонет. Приступи своей преданности. Он будет плыть, пока не выдохнется. Капитана, упросить, умолить его повернуть бот или спустить шлюпку. Прыгая через ступеньки трапа, я одним махом поднялся на мостик и распахнул Дверь рубки. Капитан и матросы удивлённо посмотрели на меня. "В чём дело?" резко спросил капитан. "Я перевёл дух, те же капитан". Я оглядел ему прямо в глаза, а рукой, не оборачиваясь, показал за спину. "Там плывёт собака. Спасите её, товарищ капитан". Капитан смотрел на меня как на полуума. "Какая собака? Моя собака, Кулаковш лепо проворонил и теперь она плывёт". Капитан явно ничего не понимал. Все, что я говорил, казалось ему абракадаброй, а мое вторжение в рубку не на шутку разозлило его. Ничего себе, пассажир, едет без билета, можно сказать, с зайцем, да еще и сцена у фонтана устраивает. Вот что, парень, сказал он, прищуриваясь, вали-ка ты отсюда, как и пришел, посторонним здесь делать нечего. И тогда я, торопясь и сбиваясь, боясь, что капитан сейчас вышвырнет меня, объяснил ему сунило. Наверное, вид у меня был хуже некуда, потому что капитан не сделал того, чего я боялся, то есть не вышвырнул меня. Отстранив решительное движение, вышел на крыло мостика и поднес глазам бинокль. Минуту и другую смотрел, потом опустил бинокль. Действительно плывет. В его голосе явно проступало удивление. «Товарищ капитан!» — вновь взмолился я. «Помогите, спустите шлюпку, товарищ капитан!» И тут капитан расцвирепел. «Да не могу я! Не могу, понимаешь? У меня полные трюмы, понимаешь? Штормовое предупреждение получено, понимаешь? Я и к вам-то зашел, чтобы воды только взять!» Ни капли воды не осталось. Подышь с собакой. Вернётся твоя собака, никуда не денется. Не вернётся, сказал я. Вы её не знаете. Фу, плюнул капитан. Он опять посмотрел в бинокль и не сказал больше ни слова, исчез с рубки. Минуты шли, я дорезы в глазах всматривался в воду. Иногда мне казалось, что я вижу дика Но я не был в этом уверен слишком быстро увеличивалось расстояние между нами развязка приближалась и я с отчаянием подумал что сейчас прыгну в воду и поплыву к диху и тогда упрямо капитан непременно спустить шлюпку и пусть меня судят потом но я не дам утонуть диху я был в таком состоянии что прыгнул бы но тут снова хлопнула дверь рубки и на мостик вышел капитан Поднес к глазам бинокль, когда он опустил его и повернулся ко мне. Его лицо выражало искреннее изумление. «Плывет», — сказал он. «Это же надо!» И протянул мне бинокль. Приближенные большим увеличением волны казались водяными горами. Сначала я никак не мог зафиксировать бинокль. Качка и мое душевное состояние мешали мне. Но я справился с тем и другим и, наконец, разглядел дико. Видна была только его голова, скалиная пасть, плотно прижатые уши. Он изо всех сил боролся с волнами, но чувствовал, что его хватит ненадолго, что первая же крупная волна увлечёт его на дно. Я не мог больше смотреть. "От чёрт", сказал капитан. Он не вошёл, а как-то юркнул до рубку. И я услышал звонки машинного телеграфа. Кадржа, вот по крутой дуге стал разворачиваться на обратный курс. Неожиданный манёвр видно задачу механика, потому что он высунулся из машинного люка и что-то закричал капитану, но тот не ответил ему, напряжённо всматриваясь в воду. Теперь всё зависело от скорости. Успеем ли мы вовремя к тому месту, где всё ещё боролся с волнами гигг Мне казалось, что не успеем. И я был снова заикнулся аж в люпке, но капитан отмахнулся от меня. Со шлюпкой как росы пробаландиемся, пока спустим под их ребём. Конечно, он был прав, но у меня не хватало терпения спокойно смотреть на всё. Я спустился на палубу и встал возле самого борта. Готовый подхватить Дика, как только он окажется рядом. Здесь же на палубе сгрудились и те из команды, кто не был занят делами. Все уже знали о необычном происшествии и теперь старались предугадать его исход. Большинство склонялось к тому, что мы не успеем спасти Дика, и эти предсказания переворачивали во мне всю душу. Кориш, отойди-ка от борта, посоветовал мне боцман, а то ещё сврёжнёшься. Если успеем, вытащим твою собаку и без тебя. Но я отмахнулся от боцмана. Во всём, что происходило, я был главной причиной и потому не мог передаре дел спасения Дика в чужие руки. Бот подоспел к Дику в самую последнюю минуту. Он уже захлёбывался, когда к судну легло в дрейф. Дик был рядом, в каком-нибудь метре. Нагружённый бот сидел в воде глубоко, и я, перегнувшись через борт, схватил Дика за шею. Но Дик был слишком тяжёлый, и мне вряд ли удалось бы вытащить его, если бы не боцман. Он оказался тут как тут, и мы в четыре руки Подняли дико на палубу, совершенно измученный. Он все же нашел в себе силы отряхнуться от воды, а затем кинулся мне на грудь. Я обнимал его, целовал и, ей-богу, плакал. В Петропавловске я упросил летчиков с рейса Ту-104 взять дико на борт. Летчики особенно не сопротивлялись. Диктер понравился ей, что они даже не вспомнили про наморник, в котором по правилам должна перевозиться такая собака. Когда Дик через 11 часов полёта мы были в Москве, откуда я дал молнию Кулакову, в которой сообщил, что с Диком всё в порядке и обещал рассказать подробности в письме. Вот и вся история про Дика. Он прожил у меня до самой смерти, и после него я больше не заводил собак. Но через много лет, вспоминая прекрасные времена молодости, написал стихотворение. Оно называется Упряжка, и по сути есть ни что иное, как монолог Каюра. Но я Каюром никогда не был, так что стихи надо относить на счёт Кулакова, а не на мой. А вожак, хотя он и не назван в стихотворении, это, конечно, Ник. Вперёд вожак, тени по стройки, И жилы рви, за горло нас берут потемки, А снег в крови. Разбиты лапы, пес, я знаю, А твердый нас, как раны мучает Сквозная усталость нас. Но ты с рождения волчьей масти, У всех у вас одно и то же Отблеск страсти в разрезе глаз. Вам снятся сны, одни и те же, Под свет луны, и слышится, Полозье вскрежет средь тишины. И во мне взяслабеть душою, умерить бег, вас шрамами, а не поршою, ответил ветр. Ещё створзь до горизонта, а там хребты, тяжёлые, как мастодонты пород плостые. Там ни налево, ни направо, там каждый шаг тебе рассчитывать по праву, блазак. Хватай же снег горящей пастью, грудью студий, ты облечён верховной властью. не подведёшь